В глубине двора стоял небольшой одноэтажный домик с жизнерадостной остроконечной крышей и маленькими окошками. Его стены были увиты толстыми чёрными стеблями каких-то вьющихся растений, которые я не мог отождествлять ни с лианами, ни с лозой. Почти без листьев, но усеянные многочисленными красными цветами. Домик произвёл на меня хорошее впечатление. Он был обшарпанным, но уютным, как старая дача хозяева, которые предпочитают честно отдыхать на природе, а не заниматься бесконечным ремонтом. Внутри царил типичный холостяцкий беспорядок. Посреди большой комнаты стоял длинный узкий стол на коротеньких ножках. Возле стола примостилось такое же низкое ложе, покрытое рыжей шкурой какого-то огромного, жёсткошерстного зверя. Напротив ложа, с другой стороны стола,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 Впрочем, я наелся до состояния анабиоза. Понял, что просто не смогу встать из-за стола и вообще ничего не смогу. Никогда. «Ех, хорошо повеселились!» — наконец вымолвил мы сэн, отваливаясь от опустевшего блюда и утирая пот с раскрасневшегося лица. Посмотрел на меня и умилился. «Эх, тебя сморило! Ладно уж, дрыхни здесь. А ты?» Я вас просил я: "А у меня есть хорошая ложа на кухне. Заодно присмотрю, чтобы дерьмае туда не забрался". А что бывает? Я не удержался от кривой улыбки. Один раз было, мрачно сказал Мэссен. Сожрал все мои припасы, коврик, скатерть и два табурета с волочь. Я его тут же продал, конечно, и завёл нового. Ха, толку-то. Убытки были большие. Ладно, я пошёл. Завтра ещё наговоримся. Я положил под голову одеяло, подаренное ургом, и заснул прежде, чем хозяин дома задул свечу. Вот это я понимаю, наркоз. Мужен мессе подействовал на меня гораздо сокрушительнее, чем давнишняя попытка утопить свои беды в таункрахтовом поили. На какое-то время я стал человеком без проблем, просто куском сытой, довольно спящей плоти. И это было восхитительно.